Глава 25 М. Уже на пятой минуте разговора я сдалась и позволила Тому налить мне вина. Когда он предложил второй, я решила, что поеду домой на такси. Вскоре бутылка опустела. Том встал. Принесу еще. «Можно мне в ванную?» — крикнула я ему вслед. «Конечно, там, в конце коридора». В ванной я украдкой огляделась, пытаясь понять, какая она женщина, в которую влюбился мой муж. Свежевыкрашенные стены, чисто, ни фотографии, ни косметики, мыло, крем для рук и зеркало на стене, в котором я увидела свое раскрасневшееся от вина лицо и растрепанные волосы. На этом самом месте перед этим зеркалом Каждый день стоит Руби, стоит и рассматривает свое отражение, уверенное в собственной безнаказанности, довольная своей двойной жизнью. Я вздрогнула и быстро вышла. Том протянул мне полный бокал. «А вы уверены? Может, вы что-то не так поняли?» «Все я так поняла. Я давно подозревала. А теперь знаю точно, только что видела их в аэропорту. Я уже это говорила. Наверное, ему нужно время, чтобы осознать. Он вздрогнул. Я отвез Руби в аэропорт и уехал. Она сказала, летит несколько человек. Я покачала головой. Только Руби с Гарри. Остальные менеджеры улетели вчера. менеджер Это только мужчины или есть и женщины? Нет. И женщин только она. Он сжал губы и я догадалась, что жена преподнесла ему не самую правдивую версию. Мы долго молчали и смотрели друг на друга, сжимая в руках бокалы. «Они вот-вот прилетят», — заметил Том. Мы оба устремили взгляд на часы на каминной полке. Половина десятого, в Париже на час больше, я представила, как они идут по аэропорту, держась за руки, берут такси, едут в отель, сидят в баре, потягивая коктейль. Потом, наверное, поужинают. И в конце концов решат, что пора в постель, зная, что это неизбежно. Будут ехать в лифте, в толпе незнакомых людей, чувствуя друг друга каждой клеточкой и стараясь не встречаться взглядом. При воспоминании, как это было у нас, Гарри, меня кольнула ревность. Он испытает те же чувства, но с другой. Я задумалась, кто сделает первый шаг, Предложит ночевать в одном номере. Она. Мне легче было винить ее, однако по описанию Гарри, Руби не производила впечатления уверенной в себе женщины. Тем не менее, наглости поехать в романтическое путешествие с чужим мужем ей хватило. Я вспомнила, что так начиналось и у нас, Гарри, много лет назад, только мы оба были свободны. Я училась на первом курсе университета, а он на последнем. Я давно на него поглядывала. А однажды летним вечером на вечеринке в его студенческом общежитии мы просидели на крылечке до глубокой ночи, разговаривая. Народ в основном разошелся по домам. Гарри закусил губу и сказал, «Может, ты все таки выпьешь со мной еще один, последний коктейль? У меня наверху есть виски». Я облегченно вздохнула, поняв, что тоже ему нравлюсь. Помню, голова кружилась от волнения. Он закрыл за нами дверь, поцеловал меня, прижав к стене, и запустил руки в мои волосы. «Я хотел это сделать с тех пор, как тебя увидел», — сказал он, переведя дух, и я покраснела от удовольствия. Представив, что Гарри говорит это Руби, я чуть не потеряла сознание. «А почему бы и нет? Со мной же сработало. может, у него такая фишка, и он всем женщинам это говорит». «Вы собираетесь требовать у него объяснений?» — спросил Том. «Теперь, когда убедились?» «Не знаю. Мне отчаянно хотелось, чтобы Гарри остался со мной. Выбрал меня. Я понимала, что если мы с Томом прижмем любовников к стенке, то они, скорее всего, уйдут в закат вместе. Этого я допустить не могла. Наверное, подожду. А вы?» «Не знаю», — задумался Том. «Хочется позвонить ей прямо сейчас». «Но не буду». «Не стоит», — согласилась я. «Не надо пока ничего делать». Он встал и ушел на кухню. Зашумела вода. Он вернулся с влажным лицом и мокрыми пятнами на футболке. Думаю, вы правы. Подождем. Посмотрим, что будет. Он пожал плечами. «Не хочу сейчас об этом думать. Расскажите лучше о себе. Чем вы занимаетесь?» Я залезла с ногами на мягкий диван, сделала глоток вина и стала рассказывать ему о своей жизни. Обо всем. должна признаться, это опьяняло сильнее, чем вино. Между мной и Гарри в последнее время образовалась стена. Когда я что-то говорила, ему нужно было время, чтобы отключиться от своих мыслей и услышать меня. Как только я замолкала, он вновь отключался. А еще складывалось впечатление, что я говорю на языке, который он плохо знал, так что ему требовалось время на перевод. Мы постепенно отдалились друг от друга, а в тот вечер я впервые за много месяцев почувствовала, что кто-то меня по-настоящему слушает и говорит на моем языке. Я замолчала и посмотрела на Тома. Он смотрел мне в глаза с серьезным выражением, точно собирался сказать что-то важное. «Что?» У меня внезапно пересохло во рту. «Извините, я слишком много говорю». Он покачал головой. «Нет, я просто хотел сказать...» Он подался вперед и поставил бокал на столик. «Ты восхитительная. Я не понимаю, о чем думал твой муж». Я сглотнула, глазам подступили слезы. Он наклонился и запустил руки мне в волосы, точно так, как делал в моем воображении Гарри с Руби и поцеловал меня.